Глава десятая. «Создатель чумы». Я сделала вдох-выдох, стараясь выбросить из головы ненужные сантименты. Да, мой предок — создатель чумы. Подумаешь, родню ведь не выбирают, а предков тем более. Хотя распространяться о таком во избежании неприятных ситуаций не стоит. Ты... Давно знаешь? Голос все равно срывался, я взяла бокал и выпила, чуть не подавившись и закашлявшись Да. «Задолго до твоего рождения об этом не рассказал мой отец. С тех пор и знаю». «А кто-нибудь еще?» «Нет, маме такое лучше не говорить, но Ян...» «Твой брат пока не в курсе. Разумеется, когда-нибудь ему расскажут. Наследник должен знать об истории своего рода. Но тебе ведь нужны подробности». «Нужны, конечно, очень нужны. Тут не до сомнений мне нужно узнать всё. Да и отцу, наверное, давно хочет разделить такую ношу с кем-нибудь ещё. Тогда идём, покажу всё, что осталось от его работы и записей. Там немного, большинство он сжёг сам. Когда понял, что натворил, часть реквизировала корона. Но кое-что он припрятал, и потомки нашли его дневники и наработки. Отец накинул пиджак, а заодно достал один из своих пиджаков из небольшого гардероба и протянул мне. «Будет холодно, надень». Я влезла в длинные рукава, которые для удобства сразу закатала, и пошла вслед за отцом сначала в коридор, затем в небольшую комнату-подсобку, укромную и незаметную. Видимо, дом я знала плохо, раз запамятовала об этой комнатушке. А может, на ней стоит отвод глаз? Так что сразу и не отыщешь, если точно не знать, где находится дверь. Там, среди всякого хлама, разместился старый шкаф, набитый каким-то барахлом. Отец распахнул дверце, Раздвинул старую одежду, от которой полетела не только пыль, но и моль, и, согнувшись, прошел внутрь. Я, разогнав моль, нырнула за ним, через силу вдохнув противный застоявшийся воздух. Кашлять захотелось сильнее. Света не было вообще. Хромешная тьма давила в узком проходе, где стоило слегка развести руки и уже касаешься стен. Отец так и подавно чиркал о неровную кладку плечами. Но защита от магии не позволяла зажечь даже банального светляка, не говоря про нормальный свет. Отец лишь хмыкнул, когда я попыталась применить магию. В конце небольшого темного коридора мы остановились. «Здесь дверь. Замок реагирует только на нашу кровь. Никто другой не пройдет», — прокомментировал отец паузу. А потом я услышала характерный щелчок. Путь был открыт. Только темнота по-прежнему мешала, и защита от магии все же... Не позволяло создать хотя бы каплю света. Зато я едва ли не впервые увидела, как кремнием добывают огонь. Пару раз, выбив искры, отец зажег факел, а от него еще три, по одному на каждой стене. Маленькая комната, чуть больше кладовки, из которой мы пришли. Примечательно, что факелы самые обычные, не магические, пусть и чудили, но не задымляли помещение. Могу поклясться, что где-то под потолком спряталась вытяжка, не позволявшая нам задохнуться от дыма. Точно спряталась. Не может быть лаборатория без вытяжки. а назначение помещения угадывалось, стоило лишь немного осмотреться. Стол. На нём несколько перегонных аппаратов. Дикое старьё, которое сохранилось только в музейной части Академии. И у нас дома, как выяснилось. Рядом счёты, набор пробирок, колб, кубов. Стул, рассохшийся так, что на него не то что сесть, отодвинуть страшно. Открытый шкаф, в котором какие-то реагенты, спрессовавшиеся от времени или, напротив, превратившиеся в труху, бумаги, тоже ветхие, рассыпающиеся под пальцами. Пыли нет, явно защитный артефакт не только от магии, но и от грязи. Только от старости, которой подвержена все, включая вещи, ни один артефакт не спасет. Если записи остались, то сможем ли мы их разобрать? Бумаг много. Я осторожно перебрала верхние рецепты, но ни слова о чуме. Отец молча стоял у стены, не мешая ознакомиться с тем, что осталось. От кого? «Как его звали?» «Итан. Итан Веруа». Отец вдохнул и внимательно посмотрел на меня, будто что-то решая. «Но мы уже здесь. Куда ему отступать из крохотной лаборатории давно умершего ученого?» Язык не поворачивается назвать его целителем. «Разве мог целитель создать такое? Убить стольких людей, всех подряд, без разбора, без шанса?» «Не суди его слишком строго», — попросил папа. Поверь, это было сложное решение, которое нелегко им удалось. Он создавал оружие, способное помочь его родине в критической ситуации. Впрочем, читай, сама поймешь. Он подошел к стене между столом и шкафом, нагнулся и принялся вытаскивать камень из складки. Первый подался плохо, отец долго не мог найти зазоры подцепить его пальцами. Зато последующие выпали только так. В стене обнаружилась маленькая ниша, в ней ящик, от которого буквально фонила магии, пробивавшаяся и сквозь защиту. магии и мехами. Шестеренка на крышке служила не украшением, а познавательным знаком. Это такая печать мастера. Там его дневник исследования исследование. Есть и записи про лекарства, я не все понял, но оно существовало. Просто не потребовалось. Болезнь не распространяется при температуре ниже нуля. Ее создавали для жаркой мясской империи которая не замерзает вода и не выпадает снег. Он это предусмотрел. Специально, как последний рубеж. Хотел минимизировать количество больных. Посмотрим, почитаем. Я взяла ящик или, скорее, большую шкатулку. Двоякое чувство. С одной стороны надежда, с другой темное прошлое моей славной семьи. У всех есть свои скелеты в шкафах. А в нашем шкафу завалялась полноценная чучело дракона. «Идем». Отец смотрел, как я на вытянутых руках держу ящик, будто именно в нём живёт чума, готовая вырваться, стоит откинуть крышку. Только помни, что бумаги не должны попасть чужие руки. И когда закончишь с ними, вернёшь на место. Немаленькая сама догадалась. От шкатулки я бы не отказалась ни в жизнь. Запрети отец её выносить, сидела бы день и ночь, пока не изучила всё досконально. Но дома, как говорится, и стены помогают. Я на прощение обвела взглядом комнату, почти келью. Интересно, почему здесь? Не веришь, что в таком помещении можно создать нечто столь серьёзное? Или можно? Дело не в помещении, не в оборудовании. Какое в те далёкие времена было оборудование? Наверное, человек способен творить в любых условиях. Вот он и натворил. Триста с лишним лет разгребаем. Знаешь, это даже символично. Отец тоже не спешил уходить, надевая на факелы колпачки. Один целитель в нашей семье создал страшную болезнь, а второй спустя три с половиной столетия должен ее уничтожить. Боги любят играть в игры, так говорили раньше. В комнате остался один горящий факел, с трудом разгонявший многовековую тьму, прочно обосновавшуюся здесь в своих небольших, но безраздельных владениях. «Ты поэтому сомнился в моих словах?» «Скажи мне кто-то, что чума вернулась, я бы так легко не поверила». «Я чувствую ложь. Конечно, до дочери Эмпа там недалеко, но натренировался за жизнь. И ты бы не стала врать о таком или говорить, если бы не была до конца уверена». «Да, не только я хорошо знаю отца, но и он меня успел изучить за первую половину моей жизни, прожитой под одной крышей. Видимо, с тех пор я не особо изменилась. А постоянство, как известно, хороший признак. Пакел погас и стало совсем темно». И на секунду страшно. Тайная комната, железная дверь, полностью заблокированная защитными артефактами, магия. Не выбраться ни в жизнь. И не найдут. Вот уж не подумала бы, что боюсь замкнутых пространств. Сильные руки легли на плечи, заставив вздрогнуть и сильнее схватить шкатулку. «Иди прямо, здесь всё ровно, не споткнёшься и не заблудишься». Но руки отец не убрал, так и держал меня, пока мы не дошли до конца, где едва-едва сквозь старые вещи пробивался робкий свет. Выйдя все-таки расчехалась, а ведь задерживала дыхание, пока вылезала из шкафа. И глаза от пыли зачесались, а руки, как назло, заняты. «Ты вмешаешься теперь, когда все узнал про Ксавьера?» «Это будет правильно с точки зрения здравого смысла, вот только чем это грозит самому Ксавьеру?» «Официально нет. Но и в стороне не останусь, это все слишком серьезно, чтобы пустить на самотек». Отец задумался. «Да, пищи для размышлений я ему подкинула надолго. Если объявить, что чума вернулась, начнется паника. Плюс преступники могут затаиться на долгие годы. Они исчезнут, и когда появятся потом?» «Нет, открыто действовать нельзя». Отец уже намечал в голове план. «Но я постараюсь узнать больше по своим каналам». «Это может быть кто-то из королевской семьи?» Я спросила и сама ужаснулась, ведь... «У первого советника короля спрашиваю, даром что он еще и мой отец по совместительству, прежде всего, передо мной лорд оружия?» «Точно нет. Только представь, какому правителю выгодна эпидемия. Король без того держит железной хваткой всех подданных. Ему не нужны дополнительные рычаги влияния». «Тогда кто?» «Эти мысли вслух не более, но знать бы, откуда ноги растут». Тот, кому не выгоден твой жених. Или кому, напротив, он очень выгоден, но на поводке. А может, кому не нынешняя власть. Да кто угодно. Не удивлюсь, если лекарства у них есть. Должно быть, во всяком случае. И когда Ксавьер дойдет до края, его болезнь станет слишком явной, то ему могут сделать предложение. Да вот только лекарство не факт, что есть. Нормальное лекарство, а не жалкая подделка, лишающая магии. А ты... «Как ты поступишь? Пап, ты ведь не станешь...» Я это говорить не успела, как отец остановил меня жестом. «Не стану. Выживет, молодец. Не выживет, значит, не прошел проверку на профпригодность». Вот такая простая логика у лорда оружия. Естественный выбор. «Спасибо и на этом», — вздохнула я. «Да, хорошо, что я не наследница, мне не придется играть во все эти игры». «Линда». Отец подошел и положил ладони поверх моих пальцев до да сжимавших шкатулку. «Помни, что невосприимчивость к драконию чумения делает тебя бессмертной. Если другой взять у меня еще возможен, тот второй дочери уже не будет». «Да ладно, какие твои годы?» «Незапно развеселилась я, наверное, это нервное. Я всегда хотела сестренку». «Хорошо, я уточню. Второй такой дочери у меня уже не будет». «Да, но и к лучшему». Отец тоже улыбнулся. Я как-то больше рассчитываю на внуков. Надеюсь, они на вас с Яном за все отыграются. Мне кажется, Ян поймальчик на моем фоне. Брат хотя бы из дома не сбегал. Пусть матушка частенько в письмах жалуется, что и сынок не бережет ее здоровье и нервы. Как семейное состояние. Тебе кажется. Отец, в отличие от мамы, не стал распространяться, но, видимо, и второй ребенок тоже умел доставлять проблемы. В коридоре было пусто, горел свет. За окнами окончательно стернело «Пап, а можно я опять через черный ход пройду?» Попросила я, озираясь по сторонам. Каталоги снились мне в кошмарах. «Иди», — понимающе усмехнулся отец. «Только возьми экипаж, будь так любезна. Не заставляй меня переживать еще сильнее». Договорились. Добираться домой в ночи пешком мне самой не хотелось. «Пап, спасибо». «Береги себя», — попросил отец. «И помни, что у тебя есть к кому обратиться, кроме этого твоего. Дагье». «Видимо, в моего жениха отец не очень-то верил. Ну и пусть. Мы совсем справимся. Теперь у нас целая шкатулка подсказок». Экипаж ждал у самых ворот. Я быстро залезла внутрь, устроившись на бархатном сиденье и задернув шторки. На коленях лежала заветная шкатулка, и я была бы... «Не я, если бы не залезла внутрь, не дожидаясь возвращения домой». Подвесив над головой светляка, с нетерпением начала перебирать записи. Часть из них не касалась драконьей чумы и представляла собой обычный лабораторный журнал. Мой предок, этот самый Итан, был в первую очередь талантливым алхимиком и больше интересовался составлением лекарств, нежели лечением. Безусловно, там имелось, что почерпнуть и взять на вооружение – Но в этом я буду разбираться потом, когда найдем лекарство от чумы». Отложив бумаги, я достала лежащий в самом низу дневник кожной обложки. В середине осталась чья-то закладка перо. Положил ли ее сам Итан или тот, кто читал дневник до меня, не знаю. Но это было началом истории. Мяская империя продолжает наступать. Объединенные войска бессильны, а драконы в очередной раз доказали, кто на самом деле является высшими существами. Маги пытаются найти средства, способные остановить драконов, но пока безрезультатно. Оружие тоже не помогает. Брат с отцом собираются на войну. Я пойду с ними. Целители на войне порой важнее воинов. Мне пришла в голову мысль, которой я имел неосторожность поделиться с отцом. Если магия не берет драконов, то почему бы не создать болезнь, поражающую их магическую суть? Драконы ведь тоже болеют. Теперь мне высочайше приказно развить данную идею и придумать ее воплощение. Мы провели ряд исследований, доказывающих, что соединение сильного вируса вроде чумы с проклятием реально и дает поразительный эффект. Сто процентная заражаемость. Это даже пугает. От нас требует немедленный результат. Времени на завершение исследований нет, империя зашла слишком далеко. Но я боюсь ошибиться. Магия слишком сложная составляющая. «Темная магия еще сложнее. Нетрудно отвечать за то, в чем я не разбираюсь. А отвечать придется». Мы назвали вирус драконья чума. Использовали образцы крови драконов, чтобы сделать его узконаправленным. В теории он не должен заражать никого более. Я предполагаю, что его возможно сделать точечным. Сузить еще сильнее, до подвида или даже до определенного фенотипа. Возможно использовать против одного конкретного существа – имея образцы его тканей и магический слепок, если только удастся окончательно стабилизировать вирус. Я смог выиграть еще пару дней времени, пытаясь стабилизировать вирус и заложить в него ограничения. Драконы – существа огня с очень высокой температурой тела, значит, болезнь не должна бояться тепла, но не передаваться в холодной среде. Если мои расчеты верны, то никто не пострадает, только времени на проверку нет. Гонцы с вирусом уехали. Нам остается только ждать и молиться ушедшим, чтобы все сработало как нужно. Разведка донесла, что драконья чума подействовала. В стане врага смятение. Драконы больны и не принимают участие в боях. Неужели удалось? Я боюсь писать последние новости. Я боюсь в них верить. Это невозможно. Армия мяской империи уничтожена драконью чумой. Люди гибнут. Города на юге вымирают. На нашей границе заслоны. Карантин стал повсеместным. Люди косятся на всех смуглокожих. В кварталах южан погромы пожары. Чума охватывает все большие территории. Это хуже любой войны. Люди называют это карой богов и молятся в храмах. Я не хожу в храмы. Я не выхожу из дома. Это все моя вина. Я где-то ошибся. Лекарства не хватит на всех. Я знаю, что моя семья не заразится. Потому что основа вируса — моя кровь. Но как смотреть в глаза остальным? У меня больше нет сил. Я не могу жить дальше. Простите. Лекарства. Что с лекарством? Бумаги, бумаги и снова бумаги, и ничего нужного в них. Лекарство было, но, Итан, куда ж ты его записал? Я просмотрела весь дневник вдоль и поперек. Просмотрела листы с записями. Все не то. Мелькнула страшная мысль. А что, если именно рецепт лекарства и реквизирован короной? Или того хуже уничтожен? Что тогда? Паника почти захлёстывала, когда искомое нашлось, как водится, в самом неожиданном месте. Маленькой тонкой тетрадки, самой обычной, неприметной на вид. Да в такой дети писать учатся. Разве можно доверить столь важные сведения такой заурядной вещи? Но мой предок, судя по лаборатории, не придавал значения бытовым аспектам. Я бы на его месте хранила рецепт золочёной рамки. Но у него имелось своё видение. Главное, лекарство нашлось. Дом встретил меня огнями на первом этаже, значит, пока не спят. Я выпрыгнула из экипажа, махнув на прощание кучеру, и бегом поднялась по ступеням. Во мне всё кипело от нетерпения, но голос разума взял верх. «Поздно ведь уже, парням с Розе давно пора уйти домой. Кто может быть в моём доме?» Тихонько открыв дверь, я на цыпочках прошла внутрь на звуки голосов, доносившиеся из кухни. «Ещё как-то раз мы с Линдой решили поучаствовать в волонтёрской работе. Нас пообещали там хорошо кормить. А мы тогда совсем на мели были согласились сразу не глядя. Знаешь, в чём работа заключалась?» «В чём?» «В заготовке дров для казённых домов. Проще говоря, леса, повал». На этом послышался сдавленный хрюк. «Да, что-то такое было, припоминаю». Только представь, Линда топор не то что в руках не держала. Она даже не представляла, как он выглядит. Да и кто пустит девчонку деревья рубить? на мы ведь уже приехали, не возвращаться же теперь обратно. И говорят, вон, иди туда, там для тебя работа найдется. но ну, мне топор в руки дали вперед. Я и ушел с спокойной душой, думал, сейчас немного поработаю а потом наемся от пуза. Кто же знал, что Линду направят именно на полевую кухню? И вот здесь начался полноценный ржач из двух глоток. «Ах ты предатель!» Я влетела в кухню с желанием всех убить и порвать на мелкие кусочки. «Обсуждаешь меня за моей спиной? Вот тебе и лучший друг называется!» «Да ладно! Такая история классная, помнишь?» Начал оправдываться Майк, на всякий случай прикрыв голову руками. Побоялся, пади что я сейчас его массивной шкатулкой приголублю. Мне очень хотелось, прямо от души со всего размаха, но стало жалко. Все-таки память о предках практически семейная реликвия. Сломается еще оправдываясь потом перед отцом». «Помню я, все помню, и тебе еще раз припомню», пригрозила я Майку и грозно взглянула на улыбающегося жениха. «А ты почему до сих пор не спишь? Тебе отдыхать нормально надо, а то болезнь может начать быстрее прогрессировать». При упоминании болезни улыбка медленно сошла с лица Ксавьера, а мне на секунду стало стыдно. Может, ряда на них так накинулась. «С другой стороны, нечего меня обсуждать, взяли моду. Поговорить, что ли, больше не о чем?» Ладно. Жених встал. Пойду спать к Дау. Он на меня никогда не ругается. «Спокойной ночи!» — пожелала я. Ксавьер кивнул, пожал Майку руку и ушел. Вдруг осуждающий посмотрел на меня, но я сделал вид, что ничего не поняла. «Я, пожалуй, тоже пойду». Поднялся Майке. Мне завтра вставать рано. «Стоять. Точнее, идти за мной в кабинет. Разговор есть». «Драгуш, если это про сегодняшнее, то мы с Ксавьером ничего такого не обсуждали». Предпринял попытку увельнуть от меня Майк. «Да нужны вы мне больно. Идем, сейчас все расскажу и покажу». Друг без особого энтузиазма поплелся за мной, наверное, ожидая, что я ему все-таки выскажу за рассказ о нашей бурной молодости. Стоило бы, конечно, чтоб всякие нелицеприятные подробности не выдавал. Но ну, в другой раз. Сейчас я не настроена. «За предверь» скомандовал я, заставив Майка окончательно насторожиться. Это «Ты что такое задумала?» Под моим недовольным взглядом друг закрыл дверь, но отходить от нее не спешил и был начеку чеку. «Взгляни». Я протянул ему тетрадку. «Только осторожно». На меховскую шкатулку, как и всегда, наложено много чар. Среди них заклинание сохранения вещей. Внутри даже сырое яйцо не испортится, десятки лет оставаясь свежим. Не удивлюсь, что все так хорошо сохранилось. Мэг недоверчиво взял тетрадку, открыл ее и замер. «Ты где это взяла?» «Дома. Я домой ездила. Отец предложил поговорить. Я старалась говорить небрежно, будто речь идет о рецепте куриного супа, а не искомого лекарства». «Он что-то знает о чуме?» Друг все никак не мог оторваться от ценнейших записей, сделанных тоненькой тетради. «От меня в общих чертах, в самых общих», — уточнил на всякий случай. «Но главное, у нас все эти годы хранились кое-какие записи». Я довольно постучала по крышке шкатулки. «Откуда они у вас?» — еще больше поразился Майк. «Тебе какая разница?» — огрызнулась я, но тут же потухла. «Такую иглу в мешке не утаить» — и нехотя призналась. «От их создателя» — Итана Веруа. Глаза Майка напоминали два блина, но он быстро справился с первым шоком. «Давай скажем твоему славному предку спасибо хотя бы за то, что лекарство для потомков создал» и записал. Майки подошел к столу и положил открытую тетрадь на стол. «Это похоже на то, что варит Вольс?» «Почти один в один, уверен, ударил тот же самый рецепт». Майк внимательно вчитывается в строки. «Тогда почему у Вольса не получается?» «А кто же его знает? Сейчас до конца дочитаю инструкцию по приготовлению». «Ингредиенты вроде берутся те же самые». Майк склонился над записями, тихонько читая строчку за строчкой, стараясь ничего не упустить. «Странно, если рецепт одинаковый, то почему он не работает? Или Итан забыл упомянуть о побочных эффектах? Не провел исследование до конца?» «Дорогуша, взгляни на это». Сыворотка из крови Василиска добавляется последней сразу после завершения итоговой реакции и служит закрепителем свойств лекарства. «Ушедшая, так вот оно, посмотри!» принялся оттормашить меня друг. Глаза у него блестели, зрачки расширились, а щеки раскраснелись. Сам он разве что не прыгал от радости. И что? Разве Вольс не добавлял кровь Василиска в конце? Если ингредиенты одни и те же, то в чем разница? «В чем разница? Ты не понимаешь?» поразился Майк. «Нет, пожалуйста, Майк». День выдался трудный. Столько всего случилось. Объясни по-человечески. Попросила я. Играть в угадайку силы правда не было. вдруг схватился за голову. Хорошо за свою, а не за мою. Чтобы ткнуть носом в текст. рыб моя! рецепта больше 300 лет. Он был составлен до эпидемии чумы, до миграции драконов, до вырождения Василисков». И тут я сама хлопнула себя по лбу. «Ну точно же!» «Реликтовые василиски тогда, они, правда, были самые обычные, почти повсеместно распространенные, способные обратить в камень любое существо навсегда, не то что современной немощи. А сейчас, получается, берется кровь, которая не обладает, и десятой частью прежней силы, ведь кровь всегда содержит в себе часть магической силы носителя». «Смотри», — продолжил Майк, «завершающий этап сыворотка из крови василистка как закрепитель. Некоторые свойства лекарства без него пропадают почти мгновенно. Вытяжка из крови василиска оставляет их в стазисе, не позволяя распадаться и улетучиваться. «Но это значит...» Началая... Мысли сменяли друг друга с бешеной скоростью. «Это значит, что нам надо молиться, чтобы Дао оказался реликтовым. А потом тебе придется молиться, что больше об этом никто не узнал. Ты только представь, наверняка сыворотка идет как закрепитель не только в этом рецепте. Из-за вырождения Василисков мы потеряли много всего. Но стоит кому-нибудь узнать, что есть один, из которого можно вытянуть». Майки задумался. Литра три на скидку «Не продолжай. Разумеется, Василиски не только страшны и опасны, но еще и очень ценны. А ведь я всю жизнь считала Дао декоративным и в хозяйстве абсолютно бесполезным. И тут на тебе. И дом защитит, и кровью ценной поделится». «Еще вопрос. Есть ли какие-то правила извлечения сыворотки из крови Василиска, чтобы она наверняка сохранила все свойства?» Начал рассуждать Майк. Твой предок об этом ничего не писал? Не помню. Я все остальное мельком просмотрела. Как тут изучить все сразу? Но в любом случае, думаю, тут мы справимся. Пойдем по аналогии с обычными сыворотками. А магические свойства крови всегда можно проверить. Угу. Только я не смогу вынести из лаборатории ни капли. Клятва меня скорее задушит. Нам придется все готовить самим. С нуля. Приготовим. «Мне теперь море казалось по колено. У нас же есть рецепт. Что ещё нужно для счастья?» «Месяц, дорогуша, лекарства готовится месяц». Майк ещё раз пробежался глазами по рецепту, давая мне возможность всё как следует осмыслить. «Протянет ли столько Ксавьер? Мы сегодня не провели наши ежевечерние осмотры и анализ жизненных показателей. Но выглядел жених не лучшим образом. Бледный, осунувшийся. Небось, питается абы как. А ему сейчас силы нужны». Мы попробуем его поддержать, выберем наименее вредные стимуляторы. Пусть я сама против стимуляторов, на месяц. Месяц на стимуляторах посадит ему почки, печень, желудок и сердце. Боюсь его состояние от стимуляторов он загнется раньше, чем от чумы. Значит, еще что-нибудь придумаем. Но не может же быть все плохо, когда мы нашли лекарство, правда? Линда, я тут думаю над одним вариантом, полагаю... «Он тебе не понравится, но если совсем выхода не останется». Майк явно подбирал слова, боясь меня напугать или расстроить. «Говори уже, не тяни», — попросила друга я. «Мы можем с помощью всего того же дау погрузить Ксавьера в анабиоз». «Да ты с ума сошел?» Мне от одной мысли о подобном становилось дурно. «Мы не знаем, как сказывается кратковременный стазис на человека, а длительный анабиоз вообще никто не изучал». «Сами Василиски могут при низких температурах впадать в глубокую спячку, мало чем отличимо от анабиоза», — напомнил друг. «Но это же животные, к тому же холоднокровные». «Рептилия, если на то пошло», — поправил Майки. «Возможно, холод нам тоже понадобится. Драконья чума не распространялась в холоде, так что болезнь должна медленнее прогрессировать». «А моя кровь не поможет. Мой предок позаботился о своей семье. Мы не заболеем драконью чумой». «Я так и подумал» кивнул скорее своим мыслям, чем мне, друг. «Это много объясняет. Вы живете под одной крышей, да еще и Дао с вами. А Василиски были очень подвержены болезни». «Ты думаешь, что Дао получил от меня иммунитет? Каким образом? Через укусы? По молодости мой змей был исключительно игривым. Почти как щенок, и кусался также только очень больно и всегда до крови». «Ну, мне через молоко матери, точно», съездил Майк. Твоя кровь нам тоже может пригодиться. Мы возьмем у тебя пару пробирок и выделим из нее сыворотку, поэкспериментируем, так сказать, пробирки. Возможно, удастся создать вакцину. Я бы, например, не отказался от иммунитета. А заодно и твоих учеников с Розе обезопасим, чтобы ненароком не подцепили через какой-нибудь порез. Логично парочку пробирок я вам так и быть нацежу. Щедро пообещала я. Жаль, что кровь в тебе не больше, чем в Дао. Всех привить не получится. «Всех и не надо». Я достала дневник и открыла его на нужной странице. «Читай». Скорее всего, кто-то довел мысль Итана до ума, стабилизировал вирус и сделал его узконаправленным. Иначе кто-нибудь еще точно бы заразился. «А кому нужны такие сложности?» Майк читал дневник, одну запись за другой качал головой. Чего было в нем больше? Ужаса от того, что совершил когда-то один человек? Или восхищение от гениальности задумки? Я так и не разобралась. Зато только представь, если все пойдет как надо, то лорд тайны неизлечимо болен. Причину болезни еще установить нужно, согласись. Если бы не Кевин, мы бы о драконе и чумее не подумали. Возможно, они рассчитывали, что у них будет лекарство. Или еще проще, темная магия ускоряет течение болезни. Сначала заразили, а потом легонькое проклятие стало бы для Ксавьера смертельным. Ладно, рыб моя не будем гадать, надо подобрать ингредиенты, чего нет докупить и начать готовить. С учетом нынешнего дефицита на редкие вещества. Я еще раз пробежала взглядом по списку. Да уволься список такой же, только вот у нас нет столь щедрого финансирования и снабжения. Может так статься, что чего-то в продаже не найдешь даже. Да и задание к савьеру уверен лорд Тайнес сможет найти все нужное, особенно для себя любимого. «Знаешь, я бы не хотел его пока обнадеживать. А если что-то пойдет не так?» «Дорогуша, когда ты стал такой мнительный Поднял бровь вдруг. «Но не хочешь, не говори пока. Скажи, что невесте срочно требуется некий перечень для работы». «Этот вариант мне тоже не очень нравится. Получается, что я его будто использую в коростных целях. Это как деньги просить». «А ты не думаешь, что Ксавьер был бы совсем не против, если бы ты его использовала?» Очень двусмысленно заметил друг и усмехнулся. «Я не про то, что ты подумала, хотя и про это тоже. Раз ты не можешь заразиться, то пока лорд еще в форме...» «Майк, он смертельно болен». Я даже руками всплеснула. Все мужчины одинаковые. Мысли только об одном. «Как хочешь, дорогуша, но я бы воспользовался ситуацией». Пожал плечами друг и тут же сменил тему. «У тебя на поиск ингредиентов день от силы два. Скорее начнем, скорее закончим. Мне все равно некогда ты...» «Оставь учеников и пройдись по лавкам». «Пройдусь», — пообещал я. «Все равно мне много чего нужно». «Вот и славно, заодно подготовь оборудование. Ты с мехами лучше меня знакома, здесь, надеюсь, проблем не возникнет». Продолжал отдавать распоряжение Майке. «Что-нибудь еще?» — любезно поинтересовалась я, прикидывая, где в моем доме можно установить оборудование, чтобы оно не бросалось в глаза. Чувствую, все-таки придется мне переехать в гостевую спальню с ее новой необъятной кроватью, а свою комнату отдать под лабораторию. И получается, у меня не дом, а не знаю что, для себя угол уже найти не могу. Наверное, все, если что, вспомню, завтра скажу, а теперь я домой. Майк с грустью покосился на записи, наверное, он бы с удовольствием углубился в чтение, но время позднее, а в лаборатории Вольса он теперь проводит кучу времени. Может, я смогу вынести отдельные ингредиенты? задумчиво протянул майки обещать не стану но завтра попробую было бы здорово стоило посмотреть на состав как настроение начинало стремительно падать некоторые вещества вроде пламенного корня или вулканического трех и в лучшие времена достать было непросто только под заказ и ждать не меньше месяца а уж сейчас у нас все получится рыб моя ненова похлопал меня по плечу майки «Надеюсь. Если до этого казалось, что стоит лишь найти лекарство, и все будет хорошо, то теперь выясняется, что это всего лишь половина дела, да и к тому же не самое сложное. А ты не можешь бросить Вольса с его лаборатории, раз нам уже не нужно ничего больше искать? То это только пустая трата времени?» Неимоверно хотелось максимально оградить Майка от опасности. «Боюсь, что нет, дорогуш», — вздохнул друг. «Я сам бы рад, доклятва да теперь не позволит все просто так бросить». «Осторожнее там», — попросила я. Майки ушёл, чмокнув меня на прощание. Я же сложила все записи в шкатулку, заметив, что шестерёнка на крышке — непростое украшение. Это специальная головоломка-замок. Можно задать код из четырёх действий поворота в шестерёнке. Мне такой замок как-то мастер Хьюг показывал. Только усовершенствованный. Там стоило однажды задать комбинацию и больше не настраивать механизм. Здесь же последовательность сбрасывалась после каждого открытия. «Интересно, принадлежала шкатулка еще самому это? Ну, или кто-то позже сложил сюда самые важные документы? При случае покажу юга Пусть скажет, примерный год изготовления». Я нажал на шестеренку, а потом прокрутил ее сначала на семь вправо, потом на четыре влево, затем на пять вправо и три завершающих поворота влево. День, месяц и последние две цифры года рождения Майки. Чтобы никто не догадался, даже сам Майк Каллен. «Вряд ли друг ожидает от меня такой сентиментальности» что я его дату рождения на код важнейшей шкатулки поставлю. Осталось убрать в сейф, тоже меховский, практически невскрываемый, и пойти спокойно спать. Помню, в свое время Майк смеялся над моей глупой и, на его взгляд, абсолютно бесполезной покупкой дорогого сейфа. Говорил, что у меня все равно нет ничего такого ценного, что стоило бы дороже самого сейфа, а все остальное можно и в обычном хранить. Вот теперь у меня появилось кое-что достойное. Я бережно положила шкатулку на дно, Ещё раз взгрустнула, глядя на запасы редких и дорогих ингредиентов. Да, если бы грабители, которых дал превратил статуи, добрались бы до сейфа и всё-таки смогли бы его как-то вскрыть, то были бы крайне разочарованы. Почти как я сейчас, а может и больше. Мне хотя бы не пришлось изгаляться и тратить время на вскрытие сложнейшего меховского замка. Накормив перед сном Церю и старушку Гидру, я пошла проверять к Ксавьера поймав себя на том, что сознательно оттягиваю момент нашей встречи, который он, скорее всего, и не узнает. А вот мне все сложнее было видеть жениха. Столько всего наслаивалось. Чума, лекарства, свадьбы — это никому не нужные, кроме моей матушки с ее кружевными салфетками и приглашениями. Я осторожно приоткрыла дверь и прошла внутрь, заметив, как в темноте блеснули два глаза. Это Дао поднял голову, проверяя, кто заходит. Но стоило Василиску понять, что опасности нет, как он тут же лег обратно, прижавшись к боку лорда. Савьер вздрогнул, застонал, но не проснулся. По лбу мужчины катился крупный пот, скатываясь на подушку и предательски напоминая слезы. Сны к нему пришли не самые спокойные, наверное, сказывался жар. Главное, чтобы не началась интоксикация организма. Вот с этим бороться на фоне остальной болезни непросто. Я осторожно положила на лоб ладонь, ругнув себя. Прежде чем отправлять его спать, стоило узнать, все ли лекарства он принял. Глубоко вдохнув, я начала целительскую помощь с эмоционального состояния жениха. Моей эмпатии было достаточно для работы с животными. Они более восприимчивы, всегда настроены на эмоциональное взаимодействие. А вот с людьми все намного сложнее. Человек хуже поддается внушению и имеет природную защиту от любых ментальных воздействий. А если не просто человек-амак, да еще высокий лорд, Но я попробую. Нужно настроиться, попытаться уловить волну его эмоций и направить в другую сторону, успокоить. Майк бы справился в два счета, да и Кевин, пусть ему и не достает опыта. Мой друг всегда безостенчиво пользовался своими способностями в общении с окружающими, а вот ученик старается к ним не прибегать. Зря, наверное, как показывает пример Майка, жизнь может быть намного проще, стоит лишь расположить к себе нужного человека. Главное — не попадаться. Я чуть не отдёрнул руку, когда заметила лёгкое мерцание перстня, не зная, к чему бы это и спросить, как назло не у кого. В моём окружении не так много высоких лордов, не к родителям же с такими вопросами идти. Дао снова приподнял голову, пытаясь лучше рассмотреть происходящее. Но не прошло и минуты, как я почувствовала отклик, почти как с грифоном, только не такой оформленный и четкий, едва уловимый. Ксавьер тут же расслабился и начал дышать ровнее. Жар немного спал, пульс нормализовался. А я лучше пригляделась к перстню, в котором, как выяснилось, хранила-снимала секретов. «Спокойной ночи», — шепотом пожелал я жениху. Да уж что то прошипел за него в ответ и нырнул обратно под одеяло. «Итак, нам нужно как можно быстрее найти кучу ингредиентов, приготовить лекарства и молиться ушедшим, чтобы все получилось». Обратный отсчет начался.